Что-то задумалась на мгновение, а потом сказала. «Храм ветров охотится на Ричарда. Духи вовлечены в это». Кэлен устало закрыла лицо ладонями. «Ты сказала Надине, пусть духи будут милосердны к его душе. Что ты имела в виду?» «В подземном мире есть не только добрые духи. В это вовлечены и добрые духи, и злые». Кэлен больше не хотела говорить об этом. Этот разговор причинял ей нестерпимую боль. Ее надежды и мечты рушились на глазах. «Но цель», — пробормотала она, — «чума». Кэлен посмотрела на Шоту. «Что?» «Это имеет какое-то отношение к чуме и к тому, что снаходец украл из храма ветров». «Ты думаешь, что это случилось из-за наших попыток найти магию, которая остановит чуму?» «Я полагаю, да», — сказала А «Вы с Ричардом отчаянно ищите способ остановить чуму и спасти жизнь людям. Я вижу в будущем, что каждый из вас станет супругом другого человека. Ради чего еще вы могли бы пойти на такую жертву?» Кэлен спрятала под стол свои трясущиеся руки. Она видела боль в глазах Ричарда, когда он видел, как умирает Кип. Ни он, ни сама Кэлен никогда не простили бы себе, если бы единственный способ спасти других детей заключался в том, чтобы пожертвовать их любовью, а они отказались бы это сделать. «Да, ты права», — пробормотала она. «Даже если это убило бы нас, мы пожертвовали бы своей любовью». Но как добрые духи могут требовать такую цену? Кэлен внезапно вспомнила, как Денна взяла на себя клеймо владетеля и добровольно ушла вместо Ричарда к вечным мукам в руки владетеля. Правда, за этот поступок владетель отверг ее, но тогда она не знала, что так случится, и пожертвовала своей душой ради того, кого любила. Ветви кленов качались под слабым ветром. Кэлен слышала, как хлопают флаги на башнях. Воздух был полон весной. Трава ярко зеленела, вокруг зачиналась новая жизнь. Сердце Кэлен было похоже на горстку мертвого пепла. «Я должна сообщить тебе еще одну вещь», — голос Шоты доносился словно издалека. «Это не последнее предупреждение, посланное ветрами. Вы получите другое, связанное с Луной. Не пропустите его и отнеситесь к нему серьезно. Твое будущее, будущее Ричарда и будущее всех невинных людей зависит от этого. Вы должны использовать все, чему научились, чтобы не упустить возможность, которая вам будет предоставлена». «Возможность? Какая возможность?» Кэлен не могла отвести взгляд от нестареющих глаз Шоты. «Возможность выполнить ваш самый священный долг. Возможность спасти жизнь всех, кто зависит от вас. Когда это будет?» «Я знаю лишь, что скоро». Кэлен кивнула. Она сама удивлялась, что до сих пор не расплакалась. Для нее нет ничего ужаснее, чем потерять Ричарда. И все же она не плачет. Она подумала, что, наверное, все-таки разрыдается, но только не здесь, не сейчас. Она уставилась в стол. Что-то? ты не хочешь, чтобы у нас с Ричардом был ребенок, не так ли?» «Мальчик?» «Да». «Ты постаралась бы убить нашего сына, если бы он родился у нас, так?» «Да». Тогда откуда мне знать, что все это не какой-то заговор с твоей стороны, чтобы не допустить рождения у нас с Ричардом сына? Тебе придется взвесить истинность моих слов на весах своей души и сердца. Кэлен вспомнила слова мертвого мальчика и пророчества. Так или иначе, она никогда не станет женой Ричарда. Это была только пустая мечта. В юности Кэлен однажды спросила мать о любви. о муже, о доме. Ее мать стояла перед нею красивая, стройная, ослепительная, но лицо ее представляло собой бесстрастную маску исповедницы. У исповедниц не бывает любви, Кэлен. У них есть только долг. Ричард был рожден боевым чародеем. У него есть предназначение – долг. Кэлен смотрела, как ветерок катает по столу крошки. «Я верю тебе», — прошептала она. «Я не хочу тебе верить, меня это убивает. Но я верю. Ты говоришь правду». Больше говорить было не о чем. Кэлен встала. Ноги у нее подкашивались. Она попыталась вспомнить дорогу к Сельфиде, но обнаружила, что мысли ее не слушаются. «Спасибо за чай!» – донесся до нее, словно со стороны собственный голос. Если Шота и ответила, Кэлен этого не слышала. «Шота!» – она ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть. «Ты не можешь показать мне, куда идти? Кажется, я не могу вспомнить». Шота уже была рядом. Она взяла Кэлен за руку. «Я провожу тебя, дитя!» сказала ведьма голосом, исполненным сострадания. Я покажу тебе путь. Они шли в молчании. На вершине утеса Кэлен остановилась и окинула взглядом предела Гадан. Это было прекрасное место, долина уютно устроившаяся среди пиков зубчатых гор. Кэлен вспомнила, что владетель послал волшебника из Крилинга, чтобы те убили Шоту. Ей пришлось бежать, чтобы спасти свою жизнь. Она поклялась, что вернет свое жилище себе. «Я рада, что ты вернула себе свой дом, Шота», — сказала Кэлен. «Я говорю искренне. Предел Агадан принадлежит тебе». «Спасибо, мать-исповедница». Кэлен посмотрела в глаза женщине-ведьме. «Что ты сделала с тем волшебником, который напал на тебя?» То, что и собиралась. Я привязала его за пальцы и заживо сняла с него кожу. И смотрела, как магия вытекает из него вместе с кровью. Она махнула рукой в направлении дворца. Я покрыла его шкурой свой трон. Кэлен вспомнила, что это было в точности то, что Шот обещала сделать. Неудивительно, что даже волшебники редко осмеливались входить в пределы гадан. Куда им было тягаться с шотой? Но один волшебник узнал об этом с большим опозданием. Не могу сказать, что обвиняю тебя за это. Если бы владетель заполучил тебя... Ну, в общем, я знаю, как ты этого боялась. Я в долгу перед тобой и Ричардом. Ричард не позволил владетелю захватить нас всех. «Я рада, что волшебник не отправил тебя к Владельцу Шота», — Кэлен говорила искренне. Она знала, что Шота опасна, но в ней было и сострадание, которого Кэлен от нее никак не ожидала. «Ты знаешь, что он сказал мне, этот волшебник?» — спросила Шота. «Он сказал, что прощает меня. Представляешь? Он даровал мне прощение, а потом попросил, чтобы я простила его». Ветер бросил волосы Кэлли на лицо. Она убрала их назад и сказала. «Довольно странно, если подумать. Четвертое правило волшебника. Так он это назвал. Сказал, что в прощении есть магия. В четвертом правиле. Магия исцеления. Как в прощении, которое даруешь ты, так и в том, которое сам получаешь». Я полагаю, этот приспешник владителя хотел таким образом сбежать от тебя. Как я понимаю, у тебя было не то настроение, чтобы его прощать. Свет, казалось, исчезал в глубине нестареющих глашоты. Он забыл сказать слово «искреннее» перед словом «прощение».